на своих условиях. После практически бессонной ночи она рано утром заявилась в отдел расследования убийств, где оккупировала кабинет Лео Ньюболда и распорядилась, чтобы сержанта Эйнсли припроводили к ней, как только он появится на работе. Он чуть задержался, объяснив, что по дороге заехал в усадьбу Эрнстов. Дав понять ему с самого начала, кто хозяин положения, майор в полицейской табели о рангах стоит тремя ступеньками выше сержанта, а заодно, что не допустит и намека на фамильярность, Синтия забросала его резкими по форме вопросами об убийстве своих родителей. Он отнесся к ней с сочувствием и добротой, что было ей на руку. От него не укрылись, разумеется, ее покрасневшие глаза. Это она заключила по участливым взглядам, которые он по временам бросал на нее. Вот и отлично. Малколм не сомневается, что она горько оплакивает смерть родителей. Значит, первая цель достигнута. Вторая часть ее плана состояла в том, чтобы с высоты служебного положения решительно настаивать на скорейшем раскрытии убийства родителей. Тогда Эйнсли и в голову не придет заподозрить ее в соучастии. По ходу беседы Синтия поняла, что преуспела и в этом. Конечно, заметила она и ту неохоту, с которой он отвечал на вопросы по поводу символов и их связи с апокалипсисом. Она догадывалась, что Эйнсли... Вовсе не собирается докладывать ей о каждом шаге своего спецподразделения, как она требовала, но до поры не слишком этим опечалилась. Достаточно и того, что нелегкий разговор она сумела повернуть целиком к своей выгоде. В итоге, когда за Эйнсли затворилась дверь, она даже подумала про себя, что, вероятно, переоценила его способности пышным и официозным похоронам, устроенным для Густова и Эленор Эрнст. Предшествовала восьмичасовая гражданская панихида, в которой, по некоторым оценкам, приняли участие около девятисот человек. Синтия знала, что ей никуда не деться от этих двух дней, когда придется на публике изображать вселенскую скорбь, и от души желала, чтобы все скорее кончилось». Роль ей выпала сыграть непростую. Убитая горем дочь, которая при этом достаточно владеет собой, чтобы вынести боль утраты с достоинством, приличествующим ее высокому положению и званию. Судя по некоторым подслушанным репликам, справилась она с этой ролью вполне успешно. Во время панихиды у нее состоялся один разговор, который мог иметь важные последствия. Ее собеседниками были люди, хорошо ей знакомые, мэр Майами Лэнс Карлсон и один из двух оставшихся городских комиссаров Орестас Кинтеро. С обоими она и раньше часто встречалась. Мэр, отошедший от дел промышленник, обычно такой веселый, говорил об отце Синтии с проникновенной печалью. — Нам будет очень не хватать Густава, — закончил он. Кентеру был моложе мэра, обладал значительным состоянием, заработанным его семьей на спиртных напитках. Он закивал в знак согласия. Очень трудно будет найти ему замену. Он так тонко разбирался в механизме жизнеобеспечения города. «Да, я знаю», — сказала Синтия, «как жаль, что мне не дано продолжить его дело». Она заметила, что мужчины при этом... Переглянулись. Их явно осенила одна и та же идея. Мэр едва заметно кивнул. «Извините, господа, я должна вас оставить», — сказала Синтия. И она отошла от них, уверенная, что посеяла зерно в благодатную почву. На панихиде и во время похорон ей часто попадался на глаза Эйнсли. Он был заместителем командира отряда почетного караула. Она никогда прежде не видела его в мундире, который оказался ему на диво к лицу. Все эти золотые аксельбанты, белые перчатки. Другой офицер из почетного караула рассказал ей, что каждую свободную минуту Эйнсли проводит на радиосвязи со своим спецподразделением, которое ведет круглосуточное наблюдение за шестью подозреваемыми в серийных убийствах.